Аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Хорхе Луис Борхес. Мёртвый. Для вас читает Мещеряков Артём. То, что сын пригорода Боэнесс-Айреса, бедный драчун, не имеющий иных доблестей, кроме храбрости и самолюбия, приживется на дальних конских пастбищах у границы с Бразилией и сделается предводителем контрабандистов, кажется вещью абсолютно немыслимой. Но тем, кто так думает, я хочу рассказать о судьбе Бенхамина Аталоры, который, наверное, уже предан забвению в квартале Бальванера и который умер неподалеку от Реа Гранди Дусул от Пули, как и следовало ожидать. Мне неизвестны детали его авантюрной истории. Когда я буду лучше осведомлен, моя повесть станет точной и полной, а пока, может быть, пригодится это краткое изложение. Бенхамину Аталоре в 1891 исполняется 19 лет. Это парень с узким лбом, с ясными честными глазами и баскским упрямством. Один удачливый поединок заставляет его уверовать в свои силы. Он отнюдь не взволнован кончиной противника и надобностью срочно бежать из Отечества. Местная Куадилио снабжает его запиской к некоему Осеведу Бандейре, там, в Уругвайе. Аталора садится в лодку, гребет сквозь бурю под раскатами грома. На следующий день... Он уже бродит по Монтевидео, отгоняя грусть или, может быть, вовсе о ней не ведая. Осиведо Бандейры нигде не видно. К полуночи у винной стойки в одной из лавок на Пасо Дель Малина перед ним разгорается ссора погонщиков. Блещет нож. А Талора не знает, кто прав и кто виноват, но его опьяняет запах опасности, как других опьяняют карты и музыка. Он бросается в драку и парирует ловкий удар пиона, предназначенный человеку в пончо и в темной шляпе, который оказывается осеведа Бандейры. Аталора, узнав об этом, рвет письмо в клочья, ибо предпочитает быть обязанным только самому себе. Осеведа Бандейра силен и крепок, но оставляет обманчивое впечатление судулова. В его всегда настороженном лице видится негр, еврей и индейец повадках обезьяна и тигр. Шрам через щеку и лоб и еще один яркий штрих его внешности, впрочем, как и черная щетка усов. Ссора под воздействием или по вине спиртного прекращается так же внезапно, как начинается. Аталора пьет вместе с погонщиками, затем с ними идет на гулянье, затем в дом в старом городе уже на восходе солнца. В заднем патио на голой земле люди устраиваются на ночлег, положив седло под голову. Невольно Аталора сравнивает эту ночь с предыдущей. Теперь он среди приятелей, теперь под ногами твердая почва. Его, правда, чуть тревожат угрызения совести. Нет у него тоски по с айресу Он проспал бы до самой заутрени, но его будет тот же сельчанин, который, выпив лишнего, напал на Бандейру. Аталора вспоминает, что позже этот пион вместе со всеми пил и гулял ночь напролет, а Бандейра дал ему место рядом с собой и угощал до потери сознания. Человек говорит, что патрон его хочет видеть. В своеобразном кабинете с выходом прямо в подъезд Аталора никогда не видел подъезд с боковыми дверями. Его ждет Осеведа Бандейра вместе с оранжевокожей и рыжеволосой надменной женщиной. Бандейра хвалит его, протягивает ему рюмку каньи и опять повторяет, что он храбрый парень и предлагает идти на север вместе со всеми перегонять табуны. Аталора соглашается. Утром он уже в пути, направляясь в Такуаремба. И начинается для Аталоры совсем новая жизнь. Жизнь с зорями во всю шире степи и с тяжкими днями, пахнущими конским потом. Такая жизнь ему незнакома и порою жестока, но она у него в крови, ибо так же, как и другие народы, почитают и чувствуют море, так и мы, в том числе человек, приводящий это сравнение, сердцем влечемся к бескрайней равнине, гулко звенящей под копытами лошади. Аталора вырос в квартале возчиков и свежевателей, потому и года не проходит, как он становится Гаучо. Обучается крепко сидеть в седле, загонять дикие табуны, свеживать туши, бросать лассо, обрывающие бег и болеадоры, сваливающие с ног. Обучается не поддаваться сну и холоду, ветру и солнцу. Гнать Скотт с криком и посвистом. Только однажды, в пору своего ученичества, видит он Осеведа Бандейру, но всегда ощущает его присутствие, потому что быть человеком Бандейры значит быть тем, кого чтят и боятся, и потому что кто бы ни превзошел даже самого себя, Гауча утверждает, а у Бандейры получается лучше». Говорят, Бандейра родился на том берегу Куарейма, в рио Гранди Дусуя. Это, казалось бы, унизительное в глазах гаучо, Обстоятельство, тем не менее, его возвышает, одарив тайнами дикой сельвы устрашающих топий, путанных и почти бесконечных тропок. Со временем Аталора видит, что занятия Бандейры многообразны, а основной из них — контрабанда. Быть погонщиком – значит оставаться прислужником, и Аталора решает сделаться контрабандистом. Двум из его товарищей предстояло однажды ночью пересечь границу и вернуться с партией Каньи. Аталора одного из них вызывает на ссору, ранит и отправляется вместо него. Движет им чистолюбие, смешанное с неосознанным чувством преданности. Пусть до хозяина дойдет наконец, думает он, что я стою побольше его уругвайцев, всех вместе взятых. Проходит еще один год, прежде чем Аталора снова оказывается в Монтевидео. Они едут берегом дальше, по городу, который кажется Аталоре колоссальным, и добираются до жилища хозяина. Люди складывают седла и сбрую в заднем патио. Дни идут, Но Аталора не видит Бандейру. Поговаривают втихомолку, что ему не здоровится. Негр то и дело бегает вверх в его спальню с мате и чайником. Как-то вечером эти хлопоты припоручают Аталоре. Он чувствует себя униженным, но доволен. В спальне не убрано и сумеречно. Есть там балкон, выходящий на запад. Есть длинный стол с живописной грудой хлыстов гнутовищ, поясов, всяких ножей и ружей. Есть там и тусклое старое зеркало. Бандера лежит на спине, спит и стонет. Луч заходящего солнца мягко очерчивает его лицо. Светлое широкое ложе делает его меньше, темнее. Аталора замечает белые волосы, слабость, усталость, борозды прожитых лет. Его возмущает, что ими командует этот старик. Он думает, что можно одним ударом разделаться с ним. Тут видит в зеркале кто-то входит. Это женщина с рыжими косами. Она полуодета и боса, и смотрит на него холодно, с любопытством. Бандейра приподнимается. Пока он спрашивает о сельской жизни и опустошает Мате один за другим, его пальцы гладят волосы женщины. Наконец, Эталора позволено выйти. Через несколько дней хозяин велит им ехать на север. Они добираются до одинокой усадьбы, какие часто встречаются на бескрайней равнине. Ни деревья, ни речка ее не живят, а солнце нещадно колит и утром, и вечером. Рядом каменные корали для лошадей, отощавших и неухоженных. Вздохи. Так прозывается эта усадебка. Аталора слышит в кругу погонщиков, что Бандеера скоро прибудет из Монтевидео. Спрашивает, зачем? Объясняют. Есть, мол, тут один чужеземец, заделавшийся Гаучо, дожелающий да выйти в большие начальники. Аталора видит, что это шутка, но ему нравится, что подобная шутка уже возможна. Позже он слышит, что Бандеера поссорился с представителем власти, и тот отказался от его услуг. Это нравится от allora. Прибывают ящики с огнестрельным оружием. Прибывают серебряный таз с кувшином для туалета женщины. Прибывают занавеси из вышитой камки. Прибыл однажды утром из-за дальних холмов мрачный всадник с густой бородой и в пончо. Зовут его Ульпиано Суарес. Он Капанга, то есть телохранитель Осеведа Бандейры. Говорит неохотно с бразильским акцентом. Аталор не знает, чему отнести его замкнутость – неприязни, презрению или просто невежеству. Но он зато знает, чтобы осуществить замысел, надо заручиться дружбой Суареса. А потом в жизнь Бенхамина Аталоры входит гнидая лошадь с черным хвостом и черной гривой, приведенная с юга Осиведа Бандейры. Сбруя украшена серебряными бляшками, а подседельник оторочен тигровым мехом. Это лихая лошадь, символ могущества хозяина, и потом она стала предметом зависти парня, который возжелал еще зло неотступно женщину с розовой кожей, женщина, сбруя и лошадь — таковы принадлежности и дополнения человека, с которым он хочет покончить. Здесь история усложняется и усугубляется. Бандейра обладает дьявольским умением подавлять и избивать человека с толку, ведя разговор то всерьез, то в шутку. Аталора намерен использовать этот его метод общения с людьми при решении своей трудной задачи. Он намерен мало-помалу вытеснить Осеведа Бандейру. Участвуя в общих опасных делах, он добивается дружбы Суареса. И поверяет ему свой план. Суарес обещает помочь. Многое потом происходит, я знаю лишь кое-какие факты. Талора не повинуется Бандейре, обходит, извращает и забывает его приказы. Кажется, вся вселенная принимает участие в заговоре и ускоряет развязку. Однажды пополудни в степи близ Токуарембо завязывается перестрелка с людьми из риу гранди Аталора занимает место Бандейры и ведет уругвайцев вместо хозяина. Пуля ему пробивает плечо, но тем вечером Аталора возвращается во вздохе на гнедой лошади хозяина. Тем вечером его кровь пачкает тигровый мех, и той ночью он спит с розовокожей женщиной. В других рассказах не совпадает порядок всех этих событий и не указывается, что они случились все в один день. Бандеера номинально считается предводителем, он отдает приказы, которые не выполняются. Бенхамин Аталора его не трогает, испытывая к нему одновременно и презрение, и жалость. Последняя сцена действия происходит во время пирушки в ночь на 1894 Этой ночью люди из вздохов пьют будоражущие напитки и едят жареного барана. Кто-то старательно и нескончаемо бренчит на гитаре мелонгу, а во главе стола пьяный аталоры, ликуя и радуясь, чувствует себя на седьмом небе. Это головокружительная высь, символ его неодолимого рока. Бандейра угрюмо сидит среди криков, дозволяя лица ночному веселью. Когда колокол пробил двенадцать, он поднимается, словно о чем-то вспомнил. Встает И тихо стучится в дверь к женщине. Она сразу же открывает, словно ждала сигнала. Выходит полуодета и босса. Проникновенным елейным голосом патрон ей приказывает. Коли вы с друг друга так любите, награди его поцелуем сейчас же, у всех на виду. Иначе грозит учинить расправу. Женщина медлит, но два человека подхватывают ее под руки и швыряют к Аталоре. Обливаясь слезами, она целует ему грудь и лицо. Ульпиано Суарес вытаскивает револьвер. Аталора успевает понять перед смертью, что его с самого начала предали, что он был заранее приговорен, что ему разрешили любовь, власть и триумф потому, что уже считали мертвым, потому что для Бандейры он был уже мертв. Суарес стреляет почти с презрением. А для вас читал Мещеряков Артем.